Глава 25. а л е к с е й освободилась к полудню следующего дня. н о все утро провел в зале ожидания, нарезая круги и обдумывая, как рассказать ей о странной встрече с Элиотом. Когда она скрылась в кабинете Жасмин для последней беседы, Ноа отнес ее вещи в машину и, вернувшись, принялся мерить шагами коридор. Наконец, когда он уже готов был на стенку лезть, Алексис вышла, улыбаясь и прижимая к груди черную папку. — Ну вот, мы закончили, — сказал а Жасмин, следуя за ней, и взглянула на Ноа. — Спасибо за то, что поддерживаете ее. Этот процесс может быть крайне тяжелым для всех задействованных сторон. «Значит, на этом все?» Женщины обменялись взглядами. «В чем дело?» «Напрягся Ноа». Алексис ответила ему так осторожно, будто хотела успокоить недовольного покупателя. «Мы назначили дату операции». Но постарался придать лицу выражение, которое бы не кричало «Твою ж мать!» «На какое число?» И опять женщины переглянулись. Алексис ответила еще осторожнее. «Скоро?» «Как скоро?» «Через две недели». Земля словно ушла из-под ног. Ну а машинально опёрся о стену. Лицо Жасмин приобрело профессиональное выражение сочувствия, которому должно быть учат в мединституте. «Чем раньше, тем лучше. Зачем ждать дольше?» Алексис подошла к нему и положила ладонь на грудь. «Не переживай. Мы успеем всё подготовить». а после операции у меня будет время восстановиться до свадьбы Лив и Мака. Можно подумать, ему не плевать на свадьбу. Но он наклонился и коротко поцеловал ее в губы. «Звоните мне, если возникнут вопросы или сомнения», — сказал а Жасмин. «И обязательно ознакомьтесь с информацией о подготовке к операции». Крайне важно соблюдать рекомендации. Алекса поблагодарила координатора и, взяв н о а за руку, подвела к посту медсестры, где ее попросили подписать какие-то бумажки. Пока они там стояли, приехал лифт, и из него вышли Эллиот, Кэнди и неизвестная женщина, похожая на постаревшую версию девушки с заметки о свадьбе. «Лекса!» – напряженно позвал Ноа, положив ладонь ей на поясницу. Она обернулась и проследила за его взглядом. «Ох!» – вырвалась у нее одновременно удивленно и довольна. «Привет!» «Слава Богу! Мы успели!» – с облегчением сказал Эллиот, немного запыхавшись. Кэнди написала тебе о нашем визите, но ответа не получила. Поэтому мы боялись, что ты уже уехала. Алексис достала из кармана телефон и, взглянув на экран, выдохнула. Черт!» Она подняла голову. «Простите, не услышала. Была в кабинете Жасмин». н ну, о а расправил ладонь на ее пояснице. «Что вы тут делаете?» Элиот улыбнулся. «Просто хотели навестить нашу пациентку». От слова «нашу» у Ноа кровь вскипела в венах. Тут Кэнди шагнула вперед и беспардонно обняла Алексис. Что еще удивительнее, та ответила на о б ъ я т и е с аналогичной непринужденностью, Между ними ощущалась сердечность, которая одновременно напрягла Ноа и вызвала приступ ревности, отчего с т а л о п а р ш и в о Ему следовало радоваться потеплению в их отношениях. Когда Кэнди отступила, Эллиот представил женщину, положив руку ей на спину. «Моя жена, Лорен». Бедняжка выглядела на грани нервного срыва, как заложники на видео с просьбой о выкупе. Оно и понятно. Вот уж кому действительно паршиво. Ей приходится стоять и вежливо болтать с живым доказательством измены мужа. Ноа решил вести себя с ней цивильно. н о приятно познакомиться. Она натянута улыбнулась и вяло пожала протянутую руку. — Взаимно. Кэнди подтолкнула отца локтем. Тот кивнул. — Точно. Знаю. Нужно было спросить заранее, но... Мы бы хотели пригласить вас на обед. «Обед — Обед? У Ноа раздулись ноздри. — Мы собирались вернуться. «Разумеется!» — перебила Алексис, сжимая его руку. «Отлично!» — с облегчением выдохнул Элиот и радостно улыбнулся. «На трассе к Нэшвиллу есть итальянский ресторанчик под названием «Убильбо». «Встретимся там». «Кейден с женой тоже подъедут». Алексис сжала ладонь Ноа, что казалось одновременно попыткой его успокоить, и предостеречь, и ответила «Почему бы и нет?». Они все вместе спустились на парковку и разошлись по своим машинам. Но сперва открыл дверцу для Алексис, затем сел за руль. Она уже вбивала ресторан в навигатор. Ехать около 15 минут она подключила телефон к колонкам. Дружелюбный женский голос велел выехать на дорогу и повернуть направо. «Не передумала?» Как бы небрежно спросил Ноа, трогаясь. «Это просто обед». «С л л т о м и его семьей». «Простым обедом тут и не пахнет». «Операция уже через две недели. Надо к ним привыкать». «Лучше сразу расквитаться со всеми формальностями. Как считаешь?» Нуа решил, что настал подходящий момент рассказать о странной беседе. «Вчера ко мне в отель приходил Эллиот», — проговорил он нарочито спокойным голосом. Алексис резко к нему обернулась. «Зачем?» «Сказал, что прочитал материалы о смерти моего отца». Она напряглась. «Разве его компания к ней причастна?» «Нет. Думаю, он пытается искупить грехи. На всякий случай». «На какой случай?» Алексис нервно сглотнула. «Если операция не поможет?» «Не знаю». н о взял ее ладонь и поднес к губам. «Наверное...» Хочет заработать мое одобрение или вроде того. И что ты ему сказал? Ждете медали? Сказал, главное, чтобы у тебя все было хорошо. Эллиот выбрал для обеда сеть итальянских семейных ресторанов. Но нашел это весьма ироничным. Однако от комментариев воздержался. Он с трудом отыскал парковочное место между Субару и ржавым пикапом с наклейкой. «У меня есть вторая машина, но она тоже отстойная». На входе их поприветствовала хостес и повела к ожидающей компании. Ноа заприметил семейство Вандерпулов издалека и ужаснулся. «Боже, аж семь человек!» Первой новоприбывших увидела Кэнди. Она вскочила и замахала руками, привлекая их внимание. Все за столом повернулись и тоже встали. Алексис остановилась перед компанией, нервно переминаясь, и выдохнула. — Привет. — Спасибо, что приехала. Кэндис вновь ее обняла. Отстранившись, она неуверенно улыбнулась. «Ты ведь помнишь Кейдена?» Брат Кэнди выступил вперед с таким же напряженным видом, как у матери. Очевидно, его тоже заставили изображать семейное радушие. «Кейден Вандерпул», — представился он, протягивая руку Ноа. «Тот ее пожал. Пожалуй, чуть сильнее, чем требовалось». Приятно познакомиться. Затем он представил свою жену, Дженни, и их двух малышей. После чего наступила неловкая тишина. Наконец, Кейден повернулся к Алексис и спросил. «Как все прошло в больнице?» Она вскинула брови. «Э-э-э, хорошо». Его жена что-то прошептала на ухо малышке. которая соскользнула с коленей матери и подошла к Алексис. «Она сделала тебе подарок?» Девочка вручила Алексис смятый листик. Та улыбнулась. «Что это?» «Рисунок», — объяснила Дженни. При этом Кейден выглядел так, будто пытается расколоть орех зубами. Алексис присела перед ребенком. «Очень красиво, милая. «Спасибо!» Но взглянул через ее плечо на рисунок. «Какие-то синие каракули!» Она сказала, это снеговик. «Так и знала!» Рассмеялась Алексис. При этом напряжение в компании стремительно сдулось, как воздушный шар. Плечи расслабились, улыбки потеплели. Алексис поднялась. и Ноа подвел ее к свободным стульям. «Так», — выдохнула Кэнди, садясь. «Предупреждаю, я умираю с голоду, поэтому намереваюсь хапнуть у всех по кусочку». Семья застонала и расселась по местам. «Она постоянно ворует еду», — объяснил Эллиот новичкам. «Так что готовьтесь защищать свою». «Ты еще не бывала в этой сети ресторанов?» — спросила Кэнди, открывая меню. «Не доводилось. У меня теперь почти нет времени ходить по ресторанам и кафе». Элиот улыбнулся. «Тебе надо за своим присматривать, верно?» «Да». «Она предпочитает рестораны, которые закупают продукты у местных фермеров», — заметил Ноа. и Алексей сбросила на него странный взгляд. «А мы здесь отметили столько событий», сказал Эллиот с ноткой ностальгии. «Выпускной Кэнди, предсвадебный обед Кейдена — это место особенное для нашей семьи». Вновь повисла напряженная тишина. Все уткнулись в меню. Лишь Кэнди, казалось, ничего не заметила, и от ее следующего вопроса все неловко заерзали. «А у вас с мамой было особое место для праздников?» Лорен явно напряглась. Опять же, Ноа ее вполне понимал. «Нам нравились некоторые, но одного не было», ответила Алексис. «Бесстыдная ложь. Они с мамой редко ходили в рестораны, У них не водилось лишних денег. она могла спокойно в этом признаться, но как обычно старалась пощадить ч у в с т в а всех остальных, кроме своих собственных. Ой, вам обязательно нужно попробовать выпечку алексис гордо сказала кэнди семье. у нее получаются потрясающие с к о н ы она вдруг подпрыгнула, Словно в голову пришла гениальная мысль. «Ты точно должна заняться нашим рождественским завтраком. Мы всегда организуем большое пиршество. Было бы здорово, согласись. Вы бы могли у нас переночевать». Кэндис замолчала, будто внезапно осознала, что именно предлагает. Все уставились на Лорен. Бедняжку чуть ли не трясло. «Было бы... Да, было бы... Неплохо!» — выдавила она. «Определенно стоит обсудить». «То есть, если вы еще ничего не запланировали?» — поспешила сказать Кэнди. И вновь Алексис пожертвовала своим спокойствием ради спокойствия других. «Я даже на неделю вперед с трудом планирую». «Да уж». С облегчением выдохнула Кэнди. «С кафе столько хлопот!» Положение спасла подошедшая официантка. Они заказали напитки. «Что ж, я ужасно проголодался», — проговорил Элиот. «Обожаю их лазанью. Не хочешь попробовать?» «Лекса-вегетарианка», — возразил Ноа. п о ж л у й «Возьму запеканку с баклажанами», — ровно сказала Алексис. «Моя любимая». «О, я пробовала», — засияла Кэнди. «Мне тоже очень понравилось». Беседа продолжилась в том же духе. Натянутая, неестественная, прерываемая нервным смехом. А также охами и ахами над малышами. Но тут Кейден обратился к Ноа. «Так чем ты занимаешься?» Алексис напряглась, как только Кейден привлек всеобщее внимание к Ноа. Она за милю чуяла злой умысел. А этот вопрос прозвучал чересчур обыденно. «Он управляет компанией по кибербезопасности», — быстро ответила она. Ноа взглянул на нее удивленно приподняв брови, прежде чем повернуться обратно к Кейдену. «Я обеспечиваю безопасность интернет-сетей для к о м п а н и и частных лиц». «Ты владеешь компанией?» Алексис не понравился тон вопроса. н о длинноволосый, в простой одежде, действительно не походил на типичного бизнесмена, Однако в голосе Кейдена звучало не только удивление, но и явный скепсис. «Он очень успешен», — сказала Алексис. «Среди его клиентов много знаменитостей». «Правда?» — улыбнулся э л и о т «Мы кого-то знаем». Но он и торопился с ответом, делая вид, что раздумывает. «Слышали о Колтоне у и л л е р е Кэнди пораженно ахнула. «Божечки! Серьезно?» «Мы с ним хорошо дружим», — добавила Алексис. «Мы все идем на свадьбу общих друзей в следующем месяце». «В следующем?» — удивился Эллиот. «Довольно скоро после операции. Ты к тому времени уже поправишься?» Жасмин сказала, что да. Мне нельзя будет поднимать тяжести, и, вероятно, будет общая слабость. Но ничто не помешает мне выполнять обязанности подружки-невесты. Алексис надеялась темой свадьбы отвлечь Кейдена, но не тут-то было. Он словно задался целью и упрямо к ней шел. «Как ты попал в эту сферу деятельности?» Алексис взглянула на своего парня, задержав дыхание. На многих производит огромное впечатление его бунтарская юность. На иных же совсем наоборот. Ноа любил шокировать собеседников своими рассказами. Именно поэтому она раскрыла рот от удивления, услышав его простой ответ. Я изучал компьютерную безопасность в университете. Кейден отпил воды. Почему ты выбрал именно эту специальность? Алексис положил ладонь на колено Ноа. Тот спокойно ответил. В школе я был хакером. Хакером? Повторил Кейден с наигранным удивлением. Заметив триумфальный блеск в его глазах, Алексис мысленно застонала и посмотрела на Ноа, ожидая увидеть на его лице дерзкий вызов. Однако тот вновь ее удивил. «Мы называли себя хактивистами, но я оказался не так уж хорош в этом. Меня поймали. Я усвоил урок и встал на праведный путь». «Праведный путь?» Алексис вылупилась на своего парня. Тот взглянул на нее в ответ, улыбнулся уголком губ и подмигнул. И тут до нее дошло. Он нарочно упускал возможность побороться за свои принципы, чтобы не устраивать скандала. Ради н е ё Появилась официантка. Пока она расставляла напитки, Алексис приблизилась к уху Ноа и прошептала. «Вечером кому-то перепадет». Он спрятал довольную улыбку за стаканом воды. После обеда они вяло поспорили насчет того, кто расплатится. Элиот победил. Все вышли и остановились перед входом. Наступила очередная неловкая сцена. «Прощание». Алексис вновь обняла Кэнди, вежливо кивнула Лорен, и та буквально выдохнула с облегчением, освобожденная от необходимости изображать душевные объятия. Ноа пожал руку Эллиоту, затем Кейдену, который торопливо удалился с женой и детьми к своей машине. Алексис подошла к Эллиоту. «Что ж...» «Ты ведь позвонишь, если тебе что-то понадобится?» Фраза из арсенала отцов. Она едва не рассмеялась, но лишь засунула руки в карманы. «Ну, увидимся через две недели». Его губы дернулись в несмелые улыбки. «Не знаю, перешли мы уже на эту стадию или нет, но я бы обнялся». Если ты не против. Теперь Алексис действительно рассмеялась, затем шагнула ему навстречу. Он коротко ее приобнял и отпустил. Ноа тут же положил ладонь ей на поясницу. «Ведите аккуратно», — предостерег Эллиот. «Вы тоже», — ответил Ноа. Они молча проводили к о м п а н и ю взглядом. «Готово?» — спросил Ноа. Алексис повернулась и смачно его поцеловала. «Хороший ты человек, Ноа Логан!» «Только никому не говори, а то испортишь мне репутацию!» Она вновь его поцеловала, на этот раз задержавшись дольше. «Веди быстро!» «Куда ты спешишь?» «Ага!» У меня всего две недели до операции. Не будем тратить ни мгновения.